заставили руководителей сионистского стана во Франции объявить межсезонье. Простейший способ уклониться от встреч с чужими и пока еще не зарубцевали свежие раны, не давать никакой информации не сионистской прессе. Фруктовщик комментирует уныние Ротшильда у читателей может возникнуть недоумение, чего это вдруг именно сионистам Франции вздумалось столь горько переживать и принимать близко к сердцу скверные итоги Иерусалимского конгресса, отразившие плачевное состояние израильской экономики, крах надежд на массовый переезд евреев в Израиль, неуверенность живущих, как на военном положении израильтян в завтрашнем дне. Нет, не вдруг и отнюдь не вздумалось. У французских сионистов были все основания с особенной остротой ощутить хронические провалы планов и программ сионистских правителей Израиля как свое собственное поражение. Они и вправду чувствовали себя побежденными. Очень живо и самобытно растолковал мне это владелец мелкой фруктовой ловчонки близ синагоги в районе Марре, аккремендовавшийся при нашем знакомстве так: сионизм нет, шэттель да. Проще говоря, еврей, не разделяющий убеждений сионистов, но тем не менее вынужденный платить в их кассу требуемый ими шэттель ежемесячные денежные взносы. Анализ шэттели платящика Тагов Мой прадед говорил моему деду, а дед отцу: "Никогда не устраивай торжество в честь обрезания ещё не родившегося мальчика. Чем больше будешь пить и плясать на таком торжестве, тем горше заплатишь, если мальчик не родится и будет некому делать обрезание". Точь-в-точь точь такое сейчас произошло с нашими сионистами. Как они плясали и шумели, а Рецисраэль расцветает. Все там богатеют, в стране воцарился мир. Скоро там не хватит места для желающих переселиться туда. Вы, евреи и Франции, увеличиваете размер ваших шекелерей, ведь рано или поздно вы сами попроситесь в Израиль. Торжество в честь Израиля не имело конца. Такого шума не устраивали ни итальянские сионисты, ни английские сионисты. И вдруг, ни с того, ни с сего, нет, нет, я необразованный еврей, который читает только позавчерашние газеты, смел всё-таки думать, что совсем не вдруг, а из того и из сего, оказалось, что мальчик не родился, некого и не за что прославлять. Деньги, которые слали и слали сионистам в Израиле из Америки, из Франции, из Дании, ото всюду, ушли впрок. Мира там нет. Все дорожает, а эти хитрые евреи не только не хотят туда переселяться, а наоборот, стараются выбраться из своего государства. Как же тут не приуменьить даже Ротшильдам, чьи шейхи были по увесисти маих. И наши сионисты в Париже, наверное, не только в одном Париже сейчас прослезились над неродившимся израильским ребёнком. Правильнее, знаете, было бы сказать не израильским, а общесионистским. Ну, ухватили суть? Уж до того ухватил, что даже не заметил, как за две крохотные и пятнистые груши мсье «Сионизм нет шеки льда» получил с меня, питавшегося в Париже на скромные суточные, сумму вполне достаточную для покупки килограмма отборных груш в фирменном магазине на больших бульварах. Что ж, смигалистый парижский флуптовщик верно, пожалуй, ухватил суть веских причин, по которым французским сионистам приходилось особенно горько оплакивать разброд на юбилейном конгрессе. И всё же, не в этом была истинная суть маскировочного межсезонья. Не из-за сумятицы в Иерусалиме пришлось прибегнуть французским сионистам к такому способу спастись от диалогов с несионистами. Причины оказались сугубо своими, внутренними, касающимися именно сионистов Франции. В ту пору в их среде начался по-настоящему беспросветный кризис, до того серьезный, что израильская пресса с несвойственной ей откровенностью назвала этот кризис «глубоким расколом еврейской общины Франции». «Общины» Старые песни сионистов